Я договорилась с внешними техниками, что буду работать с ними по два дня из десятидневки. Они не возражают, а я буду считать эти дни себе за выходные. Физика выматывает, когда в таких количествах, а больше всего выматывает то, что я не понимаю больше половины в переписках Ернина. Добро бы он с коллегами обсуждал только свою работу. Гвоздь. При удобном случае спроси у капитана, почему Ернин писал такой прорве адресатов одинаковые письма, о том, какой способный, талантливый и вообще не пойму, к чему это, свободомыслящий ученик Йо Мунген, и почему у Йо Мунгена опубликованы только две статьи о спирали, а дальше и все изучение и внедрение сплошь Ернин. Может быть, вы поговорите об этом с историком, сержант Культ? уточняет голос корабля у меня в левом виске. Если тот не знает каких-то подробностей, тогда побеспокоим капитана. Разумно. А когда я могу его увидеть? Ближайшее совпадение ваших расписаний бодрствования произойдет примерно через три часа. Но я бы рекомендовал дать офицеру Тихо еще полтора часа на гигиену и завтрак. Отлично. Извести меня, как он будет готов. Офицер Тихо... Веселый румяный парень. Сабра — убежище в третьем поколении. Сабра — убежище в третьем поколении. У меня-то только три из мам родились в убежище. Остальные, кроме Шуши, корабельные дети. Тихо специализируется на последней истории Земли. И не улегся спать, пока не пообщался с каждым, кто заявил на посадке, что ему есть, что важного рассказать. Сколько это заняло? Шесть лет. Мои вопросы ставят его в явное затруднение. То есть ответ-то он, похоже, знает, но не знает, с чего начать так, чтобы я хоть что-то поняла. Я долго, поверьте, долго слушаю и, наконец, пытаюсь подытожить. То есть доллар жил в хорошей стране, а ернин в не очень хорошей, скорее плохой. А Йо Мунген убежал из очень плохой страны в ту, что не очень, но все же плохую, и там стал работать с ерниным, Но поскольку он был из очень плохой страны, а Ернин и сам был из плоховатой, то доллар работать с Йо Мунгеном не хотел и никому не разрешал. С облегчением выдыхает Тихо. «Даже несмотря на то, что Йо убежал из своей страны, но если бы он убежал сразу в хорошую страну, то было бы, наверное, иначе», – пожимает плечами Тихо. Но Ернин воспользовался всем влиянием, что у него было, – и пропихнул модель Йо до экспериментальной стадии в космосе, а там уже всем стало ясно, что хватит ерундой заниматься. Ну, тоже, но в целом да. Доллару хватило ума прекратить это на своем уровне, а результаты работы спирали были очевидны после первых же испытаний. Так что холодновозки начали строить и поднимать немедленно, еще до того, как разведчики достигли убежища. Солнцу оставалось по расчётам примерно шесть спокойных лет. И успеет ли Ернин со щитом, было неочевидно. Меня продирает холод. Нет. Бегство людей с земли и так не самая веселая тема в школьном курсе истории. Но осознавать, насколько мы все висели на соплях, мне не нравится. И я чрезвычайно рада, что не жила постоянной работягой там и тогда, когда от меня не зависело бы вообще ничего. Вне общей очереди пробить место в холодновоску нельзя было даже для детей, как мне рассказывали. Сейчас я, по крайней мере, могу пасти в шеи, чтобы гвоздь продержался в рабочем состоянии подольше. Или хотя бы поливать огурцы для поддержки команды, которая везет миллион эвакуированного народу в безопасное место. Тихо тем временем вытаскивает папку с моими рисунками и совершенно другим голосом, как будто извиняясь сообщает что не нашел в фотоархивах похожих построек ни целых ни руинированных вот прям удивительно то а а куда сам Йо Мунган делся вдруг соображаю я переписка с ним обрывается последнее письмо от Ернина с кучей вопросов в архиве лежит а ответа нет депортировали его вздыхает тихо как началась шумиха откуда он родом пришел запрос верните де наше имущество его и выслали обратно. И что? И все. Жестко говорит тихо. Не нахожу, что сказать. Закрываю глаза, чувствую вокруг себя, вокруг гвоздя, плотные витки спирали, сплетенной из бесчисленных одномеров. Любопытно, что помешало Ернину притвориться, что идея принадлежит ему самому, и скрыть имя невезучего аспиранта. Или наоборот он надеялся что прославленного и очень полезного ученого удастся выцарапать обратно но пожалуй это уже не то чем вообще мне стоит интересоваться а с другой стороны черт его знает ернина что он имел в виду в своей программе побудки когда он умер война была в самом разгаре а до моего рождения еще оставалось пять лет матери тогда и знакомы то не были в генетике комбинаторного XX ребенка Никаких сюрпризов быть не должно. Если бы что и нашлось, то все выяснили бы без меня. Гвоздь, говорит, над моей генной картой насижено 300 с лишним человека часов. И никаких выводов он не слышал. Теоретически, конечно, Шуши и Эвелин — медики. И могли что-нибудь накрутить. Но в любом случае Ернин к тому моменту давно умер. Так, голова у меня кипит, а выхода никакого и близко нет. Вопрос «Зачем будить такого, как я?» Вроде бы совершенно не связан с вопросом «Где, черт возьми, подъем на радужный мост?» Ведь программу Ерни наставил не на тот случай, если мост исчезнет, а вообще на всякий случай. Может, программа вообще сглючила? С третьей стороны. Зачем вообще программа шерстила генные карты? Чтобы что? Историк сидит напротив меня молча. Я вежливо прощаюсь и иду в тренажерку, кардио, перенастроенный на протезы, велотренажер, грузы, бокс. Бокс. На пару часов я выкину весь этот клубок из головы. И вот, уже моясь в душе после тренажерки, я вдруг вспоминаю слова Валуевой о том, что мне сейчас можно все без ограничений. Почему бы мне, правда, что не захотеть просто от балды чего-нибудь? Хо-хо, ведь я даже смогу это внятно обосновать. Я хочу смотаться на волга и повидать живьем самого Текка, потом маме Шуше расскажу. А нужно мне, ну скажем, лично обсудить тот момент, когда заметили исчезновение окна, а еще изучить динамику перемещений Волга-Лага и ознакомиться с состоянием заключенных. Выхожу из душа, надеваю форму, не спеша иду по пустым гулким коридорам к своей норе. Гвоздь, думаю, а устрой мне экскурсию к капитану Текку. «Задачу понял. Как получу ответ, извещу вас, сержант», — отзывается голос корабля. «Холодновоски всегда делались цилиндрическими. гравитация это нужна». Но гвоздь был первым, собранным уже после реальных перегонов реальных кораблей через радужный мост, когда выяснилось, что для спирали важно, какой толщины объект пропихивать в окно. А вот длина объекта на энергозатраты и, главное, на суммарную длину обмотки почти не влияет. Ежу понятно, что тут же из четырех бандур старого образца собрали конструкцию в форме лома. Так что прогулка по магистрали — это дело хорошее, надолго. Потом вернусь по противоположной, лишь бы не идти снова читать про резонирование полей одномерных объектов, будь они 33 раза неладны, 2,5 километра прямо. 785 метров по изгибу цилиндра и два с половиной километра назад. Строго вниз головой относительно предыдущей дорожки. Ноги идут, голова свободная. В поперечном коридоре мелькнула. Я резко останавливаюсь, смотрю. А, мужик в форме внутренних техников, ничего удивительного. Мужик хмуро смотрит на меня. Пожалуй, не мужик, а дед. срубуи недоверчиво говорит дед. «Ну ничего ж себе! Мы кидаемся обниматься. Маккензи, похоже, вообще не ложился. Ну так и есть», — говорит. Плюнул и отказался морозиться. Еще на пути к земле. Сначала было много работы. Потом наоборот, когда застряли, он встал на постоянную вахту. А с ним на пару дежурят ребята по полгода. А больше, чем троим изнутри, дела и нет, вошки хорошо справляются. Только считай, контроль и нужен. «А чего?» Говорит: Мне 68 теплых, мне в настоящую гравитацию все равно не с руки спускаться. Мне что так, что так тут сидеть. Ребят, жалко. Он скидывает напарнику, что смену на сегодня закончил, и мы вдвоем идем на камбус поживиться чем-нибудь по такому поводу. Еще бы, если не считать капитана Ивалуевой, а их можно не считать. Я с ними раньше никогда не виделась. Маккензи первый человек из моего времени которого я вижу в этом пробуждении. Ему есть что рассказать о том, как гвоздь собирал последних живых людей с обмороженной земли. Как в один оборот дежурный офицер тупнул обесточить гвоздь на выходе из-за земной тени, и они почти три минуты шли только под щитом. Хорошо, что обошлось. Капитан даже говорить ничего не стало. Засунули человека в пассажирскую заморозку немедленно. В убежище разберутся. Как страшно было, когда первый раз мигнул щит. Они были на ночной стороне. Вроде бы в безопасности, но магнитное поле начало такие штуки выкидывать, что гвоздь еле справился. И атмосфера начала подниматься обратно, по всему горизонту. Пусть ненадолго и невысоко, но вскипело, как жидкий азот на теплом полу. Потом ложилось обратно почти двое суток. Пришлось весь протокол спуска катеров сдвигать. Я слушаю МакКензи. Разглядываю его морщинистую морду, белые брови и не знаю, как спросить насчет возможности секса. Раньше все как-то мы с ним не совпадали, а сейчас... Но в какой-то момент он как-то так на меня смотрит, что становится ясно, лучше не предлагать. Мы проводим время вместе, пока он совсем не начинает зевать, и уговариваемся дать знать друг другу о свободном времени через гвоздь. У меня, в общем... Тоже остается всего девять часов до внешней смены. А без восьмичасового сна и разминки никто меня к наружным люкам и близко не подпустит. Протокол есть протокол. «Почему в этот коридор никто не ходит?» переспрашивает нарисованный светом человек. «А, вот ты о чем. Сюда нельзя попасть без позволения. Я же попала!» «Я тебя впустил», — спокойно отвечает он. «А этажом выше? И вообще? Внутренние этажи все пустые стоят. Почему? Люди как-то живут наверху, а там и дожди льют, и бури случаются. Бури, к сожалению, случаются», — задумчиво говорит он, — «не столько мне, сколько себе». «Теперь случаются», — отвечаю на твой вопрос. «Чтобы сюда добраться, у тебя должен быть гражданский доступ». Семейный доступ и мое согласие. У большинства людей наверху есть только гражданский доступ, да и то не всегда. Что за доступ? Человек должен родиться на мосту. Да, чуть не забыл. У тебя еще должно быть необыкновенно много свободного времени, чтобы дергать все запертые двери, пока какая-нибудь из них не откроется. Возразить нечего. Я молчу. Он тоже молчит. «Наконец, я соображаю, что именно он сказал, непроизвольно делаю шаг назад и спрашиваю, «И для чего же ты меня впустил?» «Торг», — успокаивающе отвечает он, «Торг — это хорошо. Главное, что торг — это понятно. Мне нужно кое-что от него, и он уже знает, что именно. Ему нужно кое-что от меня. Ну, мне нужна информация» говорит нарисованный человек. Я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что знаешь о своей матери. Вокруг нас тысячи тонн черного камня, почти прозрачного, если смотреть очень близко, и такого холодного. Я не тороплю тебя, быстро говорит он. Нет необходимости делать это сразу. Тебе все равно придется долго учиться, и пробовать, и возвращаться сюда. Он смотрит на меня и качает головой. «Но ты можешь отказаться». «Дверь открыта. Уходи». Восемь-двадцать понедельника Элли позвонил Мика. Сказал, что все закончилось, причем закончилось хорошо. Но ей лучше посидеть пока дома, а подробности ей изложит Сергей, который к ней днем заедет. И снова спросил, точно-точно ли Эля никаким боком не татарская девушка? «Может быть, по бабушке?» «Кто такой Сергей?» Поинтересовалась Эля. «Шурин», — коротко отозвался Мика и помолчал. «Слушай, брат-храбрец, нам с тобой надо не по телефону поговорить, но не сегодня». «Какой я тебе брат?» — изумилась Эля. «Сестра-храбрец», — словно покатал на языке Мика. «Батыр-апа». «За батыр-апу ноги вырву», — пригрозила Эля. «Поздно». Констатировал Мика и повесил трубку. Эля ухмыльнулась и села пробивать по телефону, куда эвакуировали самкада и ее машинку. С телефона без ноута оказалось адски неудобно. Так-то выведешь все данные на экран, а по телефону говоришь: Хрен-то там, Аня с Ваней на работе. Так можно было бы их технику попросить на часок. В конце концов, она выяснила адрес Рябиновая, 45. Это даже звучало так, как будто на полдороге к Севастополю. «Как туда, черт возьми, добираться?» Эля поплелась на кухню и приготовила себе праздничную яичницу и большую джезву кофе. Только села и на... звонок в домофон. «Кто там?» — сердито спросила Эля. «Сергей», — хрипло отозвался домофон. «Какой еще Сергей?» — рявкнула Эля и вдруг сообразила, какой. С той стороны раздался... Тяжелый вздох, который жопа волосатая. Заходи, торопливо пробормотала Эля, чтобы не заставлять человека продолжать сеанс саморазоблачения прямо перед подъездом. Вдруг он там бедолага, не один стоит. Оказавшийся Шуриным Сергеем давишний блондин приперся со здоровенной коробкой суши, двухлитровкой разливного кваса и букетом альстромерий. Эля убежала на кухню с квасом, налила полный стакан, махнула залпом, потеряв всякую связь с реальностью, налила второй, пила уже помедленнее. Квас. Квас. Шурин тем временем тоже подтянулся на кухню, поставил на стол коробку, нашел на подоконнике Аничкину вазу, налил в нее воды из-под крана и сунул туда цветы. Эля достала гостевую чашку, налила в нее кофе и поставила на стол. «Пей, а я пока не доем», «Не договора способна». Она ела, Сергей спокойно разобрал коробку с суши, разложил все как положено, сам взял палочки, сел и тоже стал есть. Через довольно продолжительное время Эля встала, сварила вторую джезву кофе, поставила на стол и уселась обратно. Сергей налил кофе себе и ей, твердой рукой насыпал себе в чашку сахара. Эля жевала рулы и задумчиво разглядывала Микинова Шурина. За сутки он успел и подстричься, и что-то поприличнее на себя надеть. С таким, пожалуй, и на выставке Ван Гога не стыдно показаться. Нус! Она отодвинула пустую тарелку, подперла подбородок ладонью и вопросительно подняла бровь. Сергей кивнул, прожевал, запил и отставил чашку. Дедлайн сегодня в девять. Лена всю ночь выгружала с твоего диска что-то на городской сайт. К шести утра только закончила. Мику отпустили в восемь. Он говорит, позвонил тебе раньше, чем Ленке. «Что хоть за дедлайн-то?» Поинтересовалась Эля. Ленка говорит, дорожные строители между собой поляну делят, а ваши данные одним из них очень не кстати. Эля присвистнула. «А теперь? А теперь что с вас взять? Данные в базе. А уж там учтут их или нет, кто ж знает. То есть можно расслабляться?» Мика считает, что да. «Я бы не стал. Но он говорит, это Москва». Тут никто исполнителей не подметает. У нас бы вам из города валить пришлось после таких чудес». «Лихо», — сказала Эля и прихлебнула кофе. «Кофе не лез. Ну да, после пол-литра кваса-то. Пожалуй, я рада, что не зря была эта пурга. Не знаю уж, кому мы надрали задницу, но надеюсь, что больно надрали». Заключила она и сама приободрилась. «Чтоб вам мой лифчик поперек горла встал, животное». Злобно подумала она, но вслух ничего не добавила. «Идея была такая», — сказал Сергей. «Ты мне толком сейчас расскажи, чем конкретно тебе надо помочь. Что купить там, куда метнуться? Я еще до конца недели тут. Ленка сказала, что у тебя все должно стать хорошо, как было, и даже лучше». Эля подняла бровь, хмыкнула. «А ты сейчас на чем приехал?» «На лизинге». «Отлично», — сказала Эля сейчас принесу бумагу буду на машину доверенность писать а ты пока прикинь дорогу до рябиновой 45». а что там там штраф стоянка через полчаса сергей остановил лизинговую машину возле метро эля очень обыденно чмокнула его в щечку и похихикала про себя когда он подпрыгнул и снова покраснел как подросток она вытащила с заднего сиденья сумку с упакованной в нее черной курткой захлопнула дверь помахала и поскакала к метро. В поезде она вытащила телефон и обнаружила, что рабочий чат завален сообщениями. «Новый участник». «Ну, привет, Шурин, и тут ты». «Ах, вот откуда ты знал про квас и альстромерии». «Ну, парни, задам я вам». Хотя Эля вчиталась и прикинула, что, учитывая запрос, с которым Мика закинул Сергея в чат, парень едет поднимать Эльке страченный ресурс, Быстро все сообразили, что ей может понадобиться и что она любит. Она бы на месте ребят тоже сдала бы все, что вспомнила ладно. В остальном чат был занят преимущественно уборкой в офисе после четвергового погрома, и попытками собрать Лехин проект из ошметков в почте и чатах. Дедлайн по нему тоже был не за горами. Обводить клиентов в драматические подробности, понятное дело, никто не собирался. От метро. Она плелась без особой уверенности. Эти районы с их одинаковой застройкой Элю просто вымораживали. То ли ты по той улочке идешь, то ли нет. Она проверила по карте в телефоне. Вроде идет к Амкаду. Хорошо. Она выбралась на поле со знакомой безонией тропой, к грязному виадуку, и побрела. Сначала по краешку тропы, потом по снегу, к шаурмятне, нашаривая в кармане конвертик с тремя тысячами. «Обидится?» «Может и нет. Как сформулировать?» «Лысого в шаурмятне не было». В глубине сидел пожилой обрюскший дядька и тоскливо смотрел на Элю. «Ну, бывает, не его смена, поди». «Добрый день, уважаемый», — пискнула Эля в окошко. «А здесь такой лысый мужчина работает он, когда будет?» «Никогда», — не вставая, отозвался из глубины шаурме от дядька. «И ты бы его не спрашивала. Иди отсюда». «Ну, сейчас». Кровожадно сказала умная Элечка, сделала лицо и принялась дядьку колоть. Дядька кололся плохо. И, видимо, у него были на то причины. Но о красном женском пальто он знал. И в конце концов Эля побрела по грязному снегу назад, забивая в телефон, пока не вылетела из неподготовленной к таким фонемам памяти «Нухим Джон и Ишанбаев». Или Ишинбаев. Ишан, Ишан Баев. Так, господи, если взят за распространение, то где его искать? Пальто, — сказал хозяин точки. Нахим Джон унёс домой. Куда-то в этих домах. Адреса он не знал. Прописка у Лысого была какая-то стрёмная. Не то чтобы совсем паленая, а так, у какой-то старушки, шестисотым номером. Три дня, мэн, три дня ты не мог ещё не попадаться. Серьёзно? Эля вдруг споткнулась чуть не выронив сумку с курткой Хайру Лоевича и Шанбаева. Потому что холодно и очень жестко. умная Элечка спросила, а не может ли так быть, что на самом деле Хайру Лоевич сидит за обман серьезных людей, то есть за саму Элю и за ее красное пальтишко? «Технически, возможно», — неохотно признала Эля и вздохнула. «Возможно, так», — она сощурилась, вспоминая. Кто же из бойфрендов у лялечки был из ОВД-инфо? Сейчас, сейчас. Эх, года рождения нет. Да мужик бы и не сказал, если бы знал. Ну ничего. И по Фио достанем. От меня так просто не уйдешь, комрад. «Есть несколько совершенно разных действий», — говорит нарисованный человек и хмурится. Пройти из одного места в другое — это работа навигатора или виатора. Как правило, для этого нужен семейный доступ. Но личные свойства важнее. «Мой дядя — навигатор», — осторожно говорю я. «Ну, отлично. Значит, ты знаешь, как это работает. Если он знает, куда ему, он формирует запрос и проходит. Он моряк, обучен мыслить, как моряк. Вот у него и получается открывать лоции». Если бы его учили сухопутным путешествием, доступ сделал бы его виатором. Вот и вся разница. Так что важнее этот доступ, ну, то есть врожденные способности или обучение, уточняю я. «Ничего не важнее, все важнее», — с досадой говорит он, — «не так. Важно то, что возникает на интерференции. В общем, мое дело — тебя обучить, а твое справиться». «Не сбивай меня». Второе умение — это изменение статуса доступа. Чаще всего смена статуса Линка с общедоступного на частный и обратно. То есть? То есть по какой-то тропе можно было ходить только с определенным проводником, а потом раз — и могут все. Или хотя бы все, у кого есть карта. «Эрик!» — непроизвольно восклицаю я. «А твой брат?» «Именно». «Он пока только осваивается, но вообще для необученного он продвинулся очень хорошо». Голос нарисованного человека теплеет. «Ну, в общем, да, если он мой предок, то и Эрик ему, видимо, тоже родственник. А почему ты называешь его необученным? Принцесса его учит, сколько я себя помню. Она его черчению учит, а не управлению доступами», — качает головой нарисованный человек. И то, насколько мне известно, в основном плоскому. «Ну, мне-то нужно только попасть туда, где лун. Мне не нужно ничего менять, верно?» «А ты знаешь, где он?» — иронически спрашивает нарисованный человек и потирает, как настоящее лицо, ладонью. «Нет. Это значит, что тебе придется учиться вообще по-другому. И другому. Все, что ты знаешь о том месте...» Это, что там тот, кого ты ищешь, есть, а во всех остальных местах его нет. И, и прийти туда, где тебе так, как когда он есть. «Я не понимаю». «Еще бы», — говорит нарисованный человек. «Думаешь, я с первого раза понял».